743. Октябрь 1. Непреложность спутник следствий дел наших. Ею идем. Только не делайте ошибок, примеряя дела к пониманию своему на сегодня. Длинные дела отличайте от дел обычных, коротких, людских. Да, да, сын мой, краткость дел ваших пусть не вторгается в дело мое. Вот, например, сыном считаю поверх даже земных воплощений. Но земные дела, суеты заставляют порою забывать об узах священных, нерасторжимых, связующих сына с отцом. Они существуют всегда, даже тогда, когда сознание утопает в накипе плотных явлений и в суете, их отвергая, пресекая шток света. Их утверждая, луч принимаешь. Постный луч постоянен, но степень его осознания и приемлемости и воздействия зависит от созвучий с ним. Негармоничным состоянием сознания можно совершенно закрыть ему доступ. Тогда тьма не имеет никакого значения, что именно закрывает доступ лучу, но важен сам факт недопущения света в сознание. Если это осознанно и понят ущерб, все мешающее следует тотчас же устранить, не вдаваясь в подробности и не погружаясь в них. Раз что-то мешает, надо отбросить его. Мысли мешают, дела, люди, условия жизни, но все это отбросить нельзя. Значит, стать надо выше того, что мешает, отбросив что можно, а главное мысли, закрывшие вход лучу света. Мысль — это фильтр для луча. Если он плотен, луч не доходит. Если окрашен, лучу окраску дает, и темную часто, если окрашена, мысль тьмою. Вот почему темные мысли свою к вам устремляют. Мысль вашу темную сделать хотят, и доступ к лучу прекратить. За мыслью следите. Даже при малом внимании нетрудно определить, от света она или от тьмы. Темный зорк на страже, чтобы момент улучить, когда темные мысли можно подбросить и в сознании ваше ввести тьму вместо света. Наши действия диктуются целесообразностью. Отсюда явление подвижности плана. Подвижность плана не примите за слабость, и вы тогда умоляете нас, и дела, и тьме открываете доступ. Ей безразлично, каким путем проникнуть в сознание ваше, лишь бы его отравить. Мощь иерархии неодолима. Могли бы смести, как карточные домики, всю сложность людских построений в мощи земной. Но сломать сознание не значит продвинуть его. Насилие над ним иерархически недопустимо, и потому ждем, давая возможность выявиться до конца всему что годно для эволюции, и что не годится, что позднее убрать. Если и снять жату недозревших семян пропадут. Так целесообразность диктует еще подождать, пока всходы дозреют. Волны света идут, нарастая, и каждая очередная волна приносит новые возможности, обусловленные предшествующей волной. Промежутками между волн не смущайтесь. Сила в волне, и на гребне ее преломляется свет с наших башен. Вы стремитесь на гребне волны удержаться и с волною идти, не погружаясь в мир низший, идти по вершинам. Наш путь.